Антиген. Утром я пошел у Зайцева за пополнением и перевязкой к медикам. Спустившись в подвал на заводе, я встретил Баса, который был напряжен. Было видно, что с ним происходит что-то неладное. Но он, как я уже понял, не очень любил делиться личными переживаниями. Наверное, единственный, с кем он был откровенен, был Макс, с которым у него завязалась дружба. Что их объединяет, удивлялся я, как вообще люди узнают своих. Один пришел с воли, а второй из зоны. Макс был из Ростова-на-Дону и даже успел закончить юридический факультет. Всегда позитивный и полный сил боец. Когда началось СВО, сын спросил его, пап, а ты пойдешь на войну? Тогда он понял, что не может не быть примером для сына и записался в ЧВК. Бас сидел за убийство, он осознанно убил тех, кто пытался причинить ему вред. Он просто не стал терпеть и жить оплеванным, как он говорил, а выбрал по-мужски отстоять свою честь. Сел он в 43 года на 12 лет и на момент попадания в ЧВК отсидел 5 лет под крышей и год на зоне. На зоне его хотели запереть в барак для осужденных, которые сотрудничали с администрацией. Но он от такой привилегии отказался и вышел на работу на промку. На самый тяжелый участок – переработка и производство резинотехнических изделий. Работал с мужиками и на вальцах, и на прессах. И втайне от администрации смог возобновить занятия спортом. Бас был боксером. «Ты че такой мрачный, Бас?» Решил я немного поиграть психолога перед походом в Зайцево. Да есть тут один наш друг, в кавычках. Что-то поднадоел уже со своими закидонами. Я понимал, что он говорит про антигена, который за неделю успел завоевать себе авторитет труса и высокомерной сволочи. Он боялся до такой степени, что не выходил из подвала даже по-большому. Испражнялся он исключительно в коробочке и выносил их в ночное время наружу. За все это время он ни разу не вышел с группой, хоть на какое-либо задание, предпочитая отсиживаться в подвале и руководить процессами по рации. Я постоянно слышал осторожное подавленное раздражение на его высокомерие со стороны бойцов эвакуации. Закусился я тут с ним, когда он тебя подменял и стал гнать пацанов на убой. Я ему говорю, ты бы личный пример показал, вылез бы из подвала сам и попробовал какого-то. А он мне знает что. Это ж зэки, что их ты их жалеешь? Погибнутый хер с ними еще пришлют. Гондон, в общем. Конь, сука, деревянный. Ясно. Я с ним был целиком и полностью солидарен и очень злился на антигена за ту мясорубку, что он устроил ночью, бессмысленно гоня пацанов на убой. Но я был пока не в том положении, чтобы высказывать свои мысли по этому поводу. Сегодня Макс пошел, пострелял немного из ручного пулемета нашего. Хотел пристрелять и в деле его опробовать. Так он все его норовит в штурмовике отправить. Что тогда ночью, что сейчас, я его в Зайцево отправил, чтобы он к тебе попросился. Чувствую я, не сработаемся мы с нашим другом точно. Сам понимаешь. Да я с удовольствием и тебе, и его к себе заберу, если скажут. Когда я пришел в Зайцево, командир дал мне пополнение и поставил меня в известность, что Макс просится ко мне в отделение. Говорит антиген трус, он не хочет быть с командиром, который сыд в бутылочку и срет в коробочку. И ни разу с бойцами не вышел ни на одну эвакуацию. Кусок дерьма, говорит, с которым ни он, ни другие не хотят находиться рядом. Потому что он на смерть отправляет людей даже с ранением. Насрать ему, говорит. Цитировал мне крапиво слова Макса. Предлагает Баса сделать командиром, потому что его люди уважают. Как вариант? А что с интигеном делать? Ему же нельзя группу доверить. Положит всех, спасая свою жопу. Может дать ему участок для реабилитации, предложил я. Пусть группу на передке возглавят. Вдруг проявится. Хорошая идея, сказал командир, и повернувшись к птице, спросил. Как думаешь? «Хорошая», — подтвердил птица, глядя на меня. Командир взял рацию и приказал передать антигену, когда он проснется, что ему нужно собирать свои манатки и выдвигаться напередок на позицию, которую ему покажет констебль. Мне нравился наш командир из структуры ЧВК «Вагнер» тем, что благодаря обратной связи рядовых бойцов командир, который не справляется со своими задачами, легко смещался со своей должности без какой-либо волокиты. Антигент получил черную метку от братвы и был переведен для исправления на острие атаки. У него появилась возможность проявить себя и реабилитировать свое имя и свою честь. Из некоторых такая возможность делала героев. С этого момента мы стали взаимодействовать по вопросам доставки БК и эвакуации с Басом. «А что с форелью?» «С какой форелью?» Посмотрел на меня командир удивленно. «Не водится у нас такая рыба. Тебе еще что-то нужно?» «Туалетная бумага и влажные салфетки». «Сделаем», — ответил командир и приказал выдать необходимое. «Воду на передке мы использовали только для питья. Вода — это тяжелая ноша, которую, как и все остальное, группы эвакуации приносили на собственном горбу». В окопах было необходимо хоть как-то поддерживать гигиену, и влажные салфетки были единственным способом обтирать лицо, руки и ноги. Проблема с ними заключалась в том, что на холоде они замерзали и превращались из влажных салфеток в ледяные. Я брал несколько салфеток из пачки, засовывал их в целлофановом пакете поближе к телу, и они становились пригодными для использования.